Безобразные домогательства из Сахарбера происходили частью в моём присутствии. И я наконец не выдержала и прямо объявила ему, что так как погребение у евреев не составляет обряда религиозного, то я обращусь к помощи русской власти. И буду просить губернатора распорядиться похоронами помимо святого братства. Что ж, обратитесь, отвечал он мне с насмешкой. Обратитесь А братство в этом случае заявит подозрение, что батюшка ваш умер неестественной смертью, и русские доктора станут потрошить его. Вам хочется этого? Я готова была броситься на этого негодяя и вцепиться в его гнусное лицо. Но что толку? Дедушка поспешил удалить меня из комнаты, так как знал, что всякая моя резкость относительно Габая Могла бы только осложнить и ещё более испортить дело. Да и сама я сознавала в душе, что ничего не могу тут поделать, и что братство не презадумывается привести в исполнение наглую свою угрозу насчёт медицинского вскрытия. Этих бездушных вампиров не пройдёшь ни слезами, ни мольбой, ни угрозами, они в своём праве. А если уже самопроизвольно определили цену то решение их бесповоротно и безопеляционно. Дело шло уже к вечеру, а переговоры с Габаем не привели ещё ни к какому результату. Дедушка всё ещё пытался убеждать и торговаться, потому что в самом деле, ведь это же вопиющий грабёж. 25.000 за место в какие-нибудь 2-3 аршина. Желая положить предел этому бесконечному препирательству и неопределённому, слишком для меня тяжёлому положению с телом отца, я наконец сказала бабушке, что прошу заплатить этим шакалам всю сумму сполна из денег, оставленных мне отцом в приданое. Но как раз в это время получилась ответная телеграмма от Матчихи, которая уведомляла что немедленно сама выезжает поездом экспресс в Украинск и просит задержать похороны до её прибытия. Бабушка пришла в ужас. Из Вены в Украинск можно добраться не раньше, как через 36 часов. И тело всё это время должно оставаться в доме. Она даже вознегодовала на мачеху, находя, что с её стороны это просто безбожное кащюнственная прихоть. Приличная разве какой-нибудь отступнице, христианке, но отнюдь не еврейской жене, боящейся Бога и уважающей мужа. Но тут вышло нечто совсем для нас неожиданное. Так как телеграмма была на непонятном в нашей семье французском языке, то для прочтения и перевода её потребовалось моё участие. И дедушка имел неосторожность заставить меня переводить в присутствии ибн Сахарбера. Этот негодяй тотчас же ухватился за телеграмму, как за прекрасный предлог к тому, чтобы отложить всякие переговоры до прибытия в Довы, так как теперь Святое братство будет уже иметь дело с нею, а не с дедушкой. Как не умоляла его бабушка поспешить успокоением бедной томящейся души её сына, Предлагая даже сейчас же заплатить из моих денег требуемую сумму, лишь бы только похоронить его до захода солнца, Габай безусловно отказался. Да и Дет воспротивился тому, чтобы платила я, и нам воли неволей пришлось покориться. Уклонившись от совершения сделки, Габай, наверное, рассчитывал на возможность стащить с Мачихи ещё большую сумму. Между тем, выехав тот же день из Вены, Мачи успела добраться к нам лишь к ночи, со вторых суток на третьи. Так что по неволе пришлось отложить похороны до утра. Факторы Святого братства, всё время поджидавшие её приезда на вокзале и у ворот нашего дома, тот же же, конечно, доложили из Сахарберу. Но господин Габай шёл себя слишком важной особой, чтобы потревожиться для беременной женщины. измученной дорогой и душевным горем, и прислал сказать ей, через нашего приказчика, посланного к нему с просьбой пожаловать к нам, что теперь, за поздним часом, он не будет вступать ни в какие переговоры, а предлагает вдове явиться к нему завтра утром в девять часов, если ей угодно выслушать условия священного братства».